эпилог. Введи промокод БУК во время регистрации на сайте 1xBet и получай бонус до половиной тысяч рублей на первый депозит. Высокие коэффициенты и максимум поставкам. Моментальные выплаты на все платежные системы. Играй и выигрывай с 1xBet. «И ты с самого начала это планировал?» – спросил Джо, закидывая паттер в сумку с клюшками. «С самого начала». Босс поставил ступни параллельно. Тщательно прицелился, пару раз махнул паттером в холостую, а затем уверенно загнал мячик в лунку футов с десяти. «Тимми был моим двоюродным племянником, и он прибежал ко мне за помощью, когда они провалили то дело в Тусане. Я тебе рассказывал. В результате они посадили этого парня, но Тимми пришлось уйти из Федов, и я его устроил партнером к Ричардсу». «И ты был настолько уверен, что он обязательно хлопнет твоего Тимми?» Я всегда уверен в том, что делаю». Босс усмехнулся и выудил мячик из лунки, воткнув в нее флажок. Он же лежал в нашем госпитале с ранением плеча. Над ним поработали. «Внушили убей Тимми!» Скорее внушили такую ненависть к моему племяннику, что он точно не смог бы удержаться. «А дальше ты принес револьверы. Все одновременно оказалось в одной точке пространства». «Хм...» Джо покачал головой. А Тимми не жалко. Тимми всегда был бесполезным засранцем. Пожал плечами босс. А вот этот парень, он звезда. Он должен вернуться обратно. И теперь, после убийства в прямом эфире... История уже в прессе? Разумеется. Идеальная история, Джо. Босс жестом пригласил того к гольф-карту. Тут и подставили, и обманули, и невинно посадили. И человек оттуда вырвался. Не соблазнился миллионами и свершил месть. Зритель в восторге. Наши рейтинги подскочили до исторического максимума. А что будет с убийцей? Завтра предварительное слушание. Через пару недель он уже будет там. Снова пойдет лесами? Нет, это трата времени. Босс уселся за руль, а Джо устроился рядом. Его выбросим в Доусоне. Там он глянет на свой иероглиф и понесется в Батлер Крик. Там намечается большая война с висельниками. Шериф Хадсон один не справится. Он станет менеджером игры? Нет, это сотруд. Он просто вспомнит, что он хозяин оружейного и что у него закопано золото. Магазин по-прежнему его? Да, наш парнишка о нем заботится. Игра продолжается. Конец. Качай и слушай новые аудиокниги первым на книга.фан. Книга.фан – твой проводник по миру аудиокниг. 2015 год. Марбелья.